Древо бо, мосличное ветвь. На склоне лет зимных гляжу с горы мосличной. Это я, Господи. Петуши крик стал куполом яичным. Это ты, Господи. А бола иной в парах бензина это я. Господи, в кофейных парусах Иерусалима, это ты, Господи. Отцовский голос слышу над долиной, и чаша пропасти неотвратима. Это ты, Господи. Я выполнил, отец, твою программу. Но сколько во мне тёплого и костного? Я мёла душою, как метлой поганой. Прими, Господи, социалистического палигрима. Это мы, Господи, с моим народом веру погребли мы и сорим в космосе. На склоне лет земных гляжу с горы масличной. Это я. О, Господи, это ты, Господи. Маслины слепли от машины и куполами в сумерках круглы объятия русской Магдалины сомкнулись над коленями горы. И страшный путь шёл в небо, прогибаясь, как ванты Крымского моста. И уелась в камне, спотыкаясь, тень от креста. Будь в жизни близок к высшей точке и листики маслин размером точно в эти строчки записывали за ним. Я ветка божья северной долины, где избы горбятся. Присутствие любви Неодолимой это ты, Господи. Где ошибался? Волком жил с волками. Это я, Господи. Всё, что я спел, от ада я стихами это ты, Господи.